Глава седьмая. Лагерь. Сам лагерь оказался не таким большим, как я его себе представлял. Высокий чистокол метра три в высоту опоясывал несколько жилых и хозяйственных построек. Двухэтажное здание с соломенной крышей, скорее всего, было штабом и жильем для персонала, а большая круглая постройка рядом, по всей видимости, ареной. И это все? Нет, конечно. Рядом была еще конюшня, тренировочная площадка, лазареты и подобие арсенала, но это несерьезно. Теперь я понял, чем лагерь отличался от привычных академий. Выживать здесь мы будем в суровых условиях. Кострище и котелок, подвешенный на толстых деревянных жердях, только подтверждал эту догадку. — На выход, бездельники! — скомандовал Бартолин, первым выбираясь из кареты. шевелись! Наконец-то я услышал имя второго надсмотрщика. Мне это пригодится, когда я буду нести возмездие. Достану всех. Крас небрежно толкнул входную дверь, и мы поспешили следом за ним, пока его подельник не воспользовался моментом, чтобы толкнуть в спину. Мы оказались в просторном здании, где толпились молодые люди приблизительного одного возраста с нами. Внутри оно тоже имело форму круга. По всей видимости, здесь проходили бои, когда погода не позволяла делать это на улице. — О нет! — произнесла Ирина, — стоило нам войти в зал. — Знакомая? — Точку! — отозвалась девушка со вздохом. — Вон там, второй слева, Руслан подопригора. Его семья из кожи вон лезла, чтобы войти в число родов великого круга, но только после нашествия тронгов их мечта сбылась. Правда, никто толком не признал их как равных, хоть и фамилию выдали. Недостойные? Выскочки. С презрением отозвалась девушка, к тому же невероятно высокомерные, словно право быть знатными, и услужение тронгом дало им возможность смотреть на остальных равных им свысока. Ясно, очередные лизоблюды, которым удалось возвыситься за счет предательства. Я посмотрел на светловолосого Руслана, и в этот момент он повернулся к нам. — Смотрите-ка, это же девчонка Седовых! — заявил Падапригора, разглядывая Ярину. — Не думал, что встречу кого-то из вашего семейства в здешних стенах. — Отметь этот день в календаре! — съязвила девушка, смирив собеседника презрительным взглядом. — Похоже, отношения у этих родов не самые теплые. — Эх, все-таки как много еще предстоит узнать. Сильные, слабые роды, кланы, отношения между ними, а там еще правители государств, северяне и тронги, которые во всей этой схеме играют вообще отдельную роль. За 15 лет поменялось очень многое, и во всем этом предстоит разобраться, если я рассчитываю исправить свою ошибку и изменить мир в лучшую сторону. Не зная, чем бы закончилась наша беседа, но в это время в комнату вошел старик. Черты лица, которого выдавали человека израдии, длинная седая борода, голубые глаза и небольшой слегка вздернутый нос. Он обвел взглядом присутствующих одаренных и почему-то покачал головой. «Приветствую вас, юные дарования. Мое имя Никанор. В прошлом я был одним из учителей Академии Альграйма». — А правда, что вас выгнали из Академии за отказ обучать сторонников тронгов? — не выдержал Руслан, но учитель его осадил. — Вопросы здесь задаю я, молодой человек. Итак, я вам представился, а теперь немного расскажу о том, как будет проходить ваше обучение. На время, пока вы находитесь в лагере, вам придется забыть о лени, потому что каждая минута, проведенная здесь, имеет свою ценность. Очень скоро вы разобьетесь на кварты, отряды из четырех человек, чтобы тренировать взаимодействие в отрядах. Это пригодится вам в будущем. Учитель сделал небольшую паузу и откашлялся, но я видел, как он следит за нами и пытается понять, какое впечатление произвели его слова. На время обучения кварта станет вашей семьей. Вы будете планировать развитие и тренировки, опираясь на возможности ваших товарищей по отряду. Бездельников здесь не любят, поэтому самая слабая четверка по итогам месяца будет уничтожена, а их дар поглощен. Добиваясь успехов в развитии дара обучении и тренировках, вы получаете баллы. За проступки, такие как непослушание, драки и нарушение порядка, баллы будут вычитаться. Они выдаются каждому ученику лично, но в зачет идет результат всего отряда поэтому тщательно выбирайте себе компаньонов но «Ну, это несправедливо возмутился руслан зачем мне тащить кого то за собой несправедливо никанор посмотрел на подопригору и на мгновение призадумался думаю создатели лагеря хотели подчеркнуть что в большом мире по отдельности вы ничего не значите вы сильны только в команде Мы замолчали, понимая, что кого-то из нас ждет неминуемая смерть. А ведь учитель верно подметил. Конечно, один в поле тоже воин, но с масштабными задачами в одиночку не справится. Банально, не хватает силы и концентрации, чтобы успевать везде. Слова Никанора заставили задуматься и меня. Для достижения моей цели понадобятся единомышленники, на которых можно положиться. У меня есть Ярина, но этого мало. Возможно, в лагере мне удастся найти тех, кто разделит мои взгляды и вольется в отряд». Никанор покачал головой, довольный тем, что ему удалось добиться понимания сложившейся ситуации. «Что же, у нас есть немного времени, пока сюда явится начальник лагеря, поэтому вы можете представиться и рассказать о себе. Усаживайтесь полукругом и начинайте с первого края». — Слушайте внимательно, потому как уже сегодня вам придется разделиться на кварты. Каждый из вас будет выбирать, кого взять в команду, а кому отказать. Мы с Ириной пришли последними, поэтому оказались в самом конце очереди. А первым на середину зала вышел крепкий русоволосый парень. По его внешнему виду было заметно, что он из сильного рода. Его выдавала осанка, уверенный взгляд и спокойствие. Многие ребята были взволнованы, что не могло от меня скрыться но этот парень даже глазом не моргнул, когда вышел в центр, хотя ему выпало быть первым. Прирожденный лидер. Даже немного жаль, что он вряд ли попадет в нашу четверку. Андрей Хомович, наследник рода Хомовичей, владею стихией эфира, а свой дар развивая по стезе преображения, вышел на четвертый круг владения даром. Благодарю, Андрей, отозвался Никанор. Кратко и по делу должен заметить, что род Андрея не состоит ни в одном клане, но входит в великий круг Радии. В голосе учителя я почувствовал едва уловимую грусть. Казалось, будто он был огорчен тем, что Андрей попал сюда. Что касается самого парня, я невольно чувствовал к нему уважение. Вот только интересно, почему Хомовичи не вошли ни в один клан? Они настолько многочисленные и могущественные, что не нуждаются в поддержке? Тогда почему отдали члены своего рода суда? Не хотелось верить, что он пойдет по пути служения тронгам. Будучи хранителем, мне приходилось видеть разных людей и отмечать, кому нужно лишь немного помочь проявить себя, а кто нуждается в тщательном наблюдении. Таких людей, как Андрей, можно было допустить на ответственную роль, а его стезя преображения, позволяющая управлять пространством, имела массу полезных применений и открывала перед его группой огромные возможности. Попасть бы в его кварту, но я уже чувствую, что у Андрея будут серьезные запросы, а я пока откровенно слабоват даже по меркам окружающих ребят. Слишком уж поздно у меня проснулся дар. В этот момент я едва не пожалел, что не начал свой жизненный путь с нуля, но отогнал эту мысль. В этом случае я рисковал растерять часть воспоминаний и вдобавок пропускал еще пятнадцать лет. Хватит. Пятнадцать лет – уже большой период. А если он будет вдвое больше, тут уже мало что выйдет исправить. Пока я думал о судьбе парня и его семье, в центр зала вышел второй участник. Этот парень был не меньше ростом, а в плечах и того шире, но в нем не было той выправки, присущей древним родам знати и все же в нем чувствовала сила. — Меня зовут Емельян, я из Пня, — представился парень и замолчал, уставившись на учителя. — Расскажи о своем даре, чтобы твои товарищи узнали о тебе больше и понимали, чем ты можешь быть полезен отряду. — Стихия земли, стезя твердыни, признался Емельян. — Ух! Я едва смог сдержать восторг! Отличная стезя! А парень с виду не слишком притязательный, я бы сказал, что он немного простоват. Хотя, если учесть, что у него нет фамилии, а вместе с именем он называет родную деревню, нет ничего удивительного. Емельян из простой семьи, которая не принадлежит к знатному роду и не состоит в клане. Нужно побороться за него с другими четверками. Одаренный, владеющий стихией земли, нам очень пригодится». Руслан подопригора из знатного рода, стихия огня, стезя очага, третий круг. Благодаря чести служить тронгом, я попал в это чудесное место. Парень едва не светился, когда произносил эти слова. С этим сразу все понятно. Лиза блюд и приспособленец. Ирина была права на его счет. Он ведь прекрасно понимает, что попал сюда благодаря своему дару, но за скромную подачку продаст кого угодно. Нет, не о том думаю. Нужно оставить в стороне впечатления и обратить внимание на полезные факты. Подопригора владеет той же стихией, что и я, вот только стезя у него иная. У меня более боевая стезя, направленная на нанесение урона, А Руслан выбрал защитную стезю, которая призвана ограждать его и спутников от угрозы. Но это все ерунда, потому как мой огненный щит отлично заменяет половину умений очага. От себя добавлю, что семья Руслана совсем недавно, не без помощи покровителей, получила фамилию и вошла в малый круг Радии, добавил Никанор. Водопригора поджал губы и зло посмотрел на учителя, когда тот упомянул о его фамилии и подачке от тронгов, которые помогли семье Руслана войти в число знати. Но смелости возразить не хватило, потому он просто убрался на свое место и оттуда сверлил Никанора ненавидящим взглядом. Следующим после Руслана в центр зала вышел очередной простолюдин по имени Степан. Он был родом из Доброполья и развивал дар по стезе Твердыни хотя, как сказать, развивал. Учитывая, что парень был всего лишь первого круга, скорее всего, он совершенно не занимался своим умением и слабо представлял, как его использовать. Удивительно, что в нем вообще появился дар, и его вычислили. Не удивлюсь, если парень смог пробудить силу, как я, или подцепил вместе силы. Степан оказался последним учеником из Радии, если не считать нас с Яриной. Следующими в очереди были одаренные из Норстейна, которые держались немного обособленно от остальных. Первым вышел высокий темноволосый парень, нарушив порядок. — Мое имя — Асгрим Йорхайм, я старший сын Тана Свейна Йорхайма. — Почему ты нарушил порядок и вышел первым? — поинтересовался Никанор. — В кланах Норстейна принято садиться по старшинству, а слово дают сначала старшему а только потом к тому, кто младше. Раз я старше моего брата... Сейчас ты находишься в лагере для одаренных, поэтому ваши порядки здесь не действуют. Находясь здесь, ты должен придерживаться наших правил, поэтому займи место и пропусти брата». Асгрим нахмурился, но вернулся на место и кивком приказал сидящему рядом брату выйти вперед. «Мое имя Атли Йорхайм, и я младший сын Тана Свейна Йорхайма». Парень замолчал, и Никанору пришлось задавать наводящие вопросы, чтобы разговорить его. Оказалось, что Атли имеет третий круг стези Ветрагона — стихии воздуха, а его брат владеет двумя стихиями и достиг четвертого круга стези Громовержца, что позволяет ему атаковать молниями. Вообще, эта пара может отлично работать в связке, да и уровень развития дара у них на высоте, но брать их в свою кварту я не хотел. Слишком они неразговорчивы, а тех, кто примет их к себе, ждут большие проблемы с координацией. Самый оптимальный вариант для ребят из клана Йорхайм, как и у Андрея Холмовича, создать свою четверку и добрать недостающих участников. Когда оба Йорхайма сели на место, в центр круга вышла девушка из Норстейна. Она смахнула прядь черных волос, упавших на глаза, и посмотрела на Никанора. Герда Из ледяного ущелья, стезя ветрогона второй круг. Ледяное ущелье. Азгрим подскочил от неожиданности и уставился на девушку. Уже 10 лет не видел никого из ледяного ущелья. Неужели кому-то из них удалось уцелеть? Герда повернулась к Азгриму и наградила его презрительным взглядом, но не успела ничего сказать, потому как вмешался Никанор. Не хотел делать это в первый день, но минус один балл Азгриму Йорхайму за невыносимое упрямство и нежелание соблюдать законы лагеря. Йорхайм едва не вспылил, но его брат вовремя оказался рядом и потащил Азгрима на место. К счастью, тот понял, что сейчас заработает еще большее наказание и вернулся на место. Все это время Никанор не отрывал от него взгляд, изучая реакцию, а потом повернулся к девушке. — Рады тебя приветствовать в лагере для одаренных, Герда из ледяного ущелья. Насколько мне известно, немногие из вашего поселения смогли спастись, тем удивительно видеть одаренную здесь. Значит ли это, что ледяное ущелье склонилось перед волей тронгов? ⁇ Ледяное ущелье никогда не склонится перед захватчиками ⁇ отрезала девушка. Я здесь потому, как меня схватили раненые после боя и силой доставили сюда. «Что же? Думаю, ваше будущее предельно ясно», — произнес Никанор. «Вы либо войдете в число слабейших и будете уничтожены, либо вас отправят на север. В любом случае, исход будет один. Кстати, на севере ваши знания здорово пригодятся, так что тем, кто не планирует идти на службу к тронгам, советую обратить внимание на девушку». «Вот спасибо за услугу. Я и так понимал, что Герда – отличный компаньон в нашем отряде хотя бы из-за ее знаний и навыков выживания в холодных землях. И пусть у нее всего второй круг – это не проблема. Дар можно развить, а в постоянных боях это вообще не проблема. Нужно обязательно узнать, что за кошка пробежала между жителями Ледяного ущелья и кланами Норстейна». И что-то мне подсказывает, что в этом как-то замешаны тронги. Попытка порыться в воспоминаниях ничего не дала. Не помню, чтобы Эльмер, Храр или кто-нибудь другой упоминал о конфликте жителей Ледяного ущелья с кем-то из остальных жителей северной страны. Логично предположить, что Норстейн сдался, а Ледяное ущелье продолжало бороться, и по этой причине между ними произошел раздор. Но это слишком мелко. Настоящая причина была куда серьезнее, иначе бы на милом личике Герды не сияла лютая ненависть. — Я? Живка из лесной поляны! — представился добродушный, светловолосый парень из Ледрии. — Мой талант — управлять водой! — Стизя водолея! — поправил его Никанор. — Да, конечно! — согласился Живка. — Мне удалось развить свой дар до второго круга? Подопригора хмыкнул, и это не укрылось от Живка. Он засмущался и замолчал. — Пожалуй, я расскажу, чем так интересна Ясная Поляна, — произнес Никанор, поднимаясь со своего места. — Это настоящая кладовая Ледрия. Больше половины пшеницы и овощей Ледрии ради и Норстейна приходится на долю Ясной Поляны. И пусть Живка, обычный парень... Но работа его семьи очень важна для всех нас. Благодаря годам, проведенным в поле, он неплохо разбирается в травах и никогда не оставит своих друзей голодными». Увидев, что его слова не произвели на нас желаемого впечатления, учитель махнул рукой и скомандовал. «Ладно, следующий». В центр зала вальяжной походкой вышел следующий парень. По волосам и внешнему виду было сразу заметно, что он из Альперина, а его семья занимает высокую позицию в стране. «Никола Теноре», — представился парень, проведя проницательным взглядом по сидящим вокруг него товарищам. «Да, вы не ослышались. Я из клана Теноре, четвертый круг по стезе Тенебры». Не дожидаясь разрешения, парень развернулся и занял свое место. Странно, что Никанор никак не отреагировал на эту выходку. Боится его? Я пока отогнал эту мысль, потому как меня волновала немного иная вещь. Тенебра! Что это вообще? Пробормотал я и спохватился, боясь, что Никанор услышит мои слова и вычтит бал. Тьма, — пояснила мне Ирина, стараясь говорить как можно тише. Пятнадцать лет назад, когда в наш мир вторглись тронги... С ними пришли две новых стихии – свет и тьма. Тенори представляет одну из этих стихий. Таких, как он, очень мало, буквально единицы. Развитие по стезе Тенебры предполагает, что для развития силы необходимы жертвы. Вот оно как. Мир действительно перестал быть прежним. Две новые стихии вносят огромные изменения в баланс сил в мире. И это стоит учитывать. Такие ребята, как Тинори, обычно находятся там, где идут войны или люди сбиваются в банды. Как шестнадцатилетний пацан смог поднять владение даром до четвертого круга? Большой вопрос. Хотя у меня были мысли, но не самые хорошие, поэтому я отогнал их прочь. Тинори, сильнейший клан Альперина. Первым тишину нарушил Никонор. Настолько сильный, что помог своему члену получить четвертый круг, но не настолько, чтобы избежать участи прохождения через обучение в лагере. След за Теноре на центр вышел еще один парень, самомнение которому было не занимать. Услышав его фамилию, я оживился. Бартола Крас, не как сын Бартолина, который забрал меня из замка. Такой же заносчивый урод, как и его родственник. И да, он развивался по пути памяти и достиг в развитии дара третьего круга. Еще один знатный альперинец Проспера Антонине. Этот владел стихией воздуха и развивался до Третьего круга по стезе ветрогона. Последним в этой четверке, державшийся обособленно от остальных, был Тита из Селенции. Парень был простаком и не страдал излишним самолюбием. Все, чем он мог похвастаться, первый круг стихии земли. Ни на одного из этих ребят я не рассчитывал, потому как был уверен, что они будут держаться особняком и наверняка соберут свою четверку. Очередь приближалась ко мне, но я так и не понял одного важного факта. Как мы будем разбиваться на кварты, если нас всего четырнадцать? Когда я вышел на центр зала, дверь отворилась, и я получил ответ. а «Вот еще двое». — произнес надзиратель, ведя за собой двоих ребят. — За одним из них пришлось до самых завален тащиться. В сердце ёкнуло, когда я услышал название деревни, которая была мне родной большую часть жизни. Интересно, кто еще стал одаренным и попался в руки надзора? Увидев этого человека, я тут же потерял к нему интерес. Эрик, тот самый уродец, который столкнул с обрыва прежнего владельца моего тела, С одной стороны, я презирал Эрика за этот поступок, но с другой стороны, я должен быть ему благодарен, ведь своей выходкой он меня здорово выручил. Выходит, Эрик допрыгался со своим даром, и о нем стало известно надзору. Я уже и забыл о существовании этого негодяя, но он сумел напомнить о себе. «Отлично!» — Никанор махнул рукой на свободные места и повернулся ко мне. «Правила мы объясним новичкам немного позже, а сейчас продолжим знакомство». «Аристарх Крылов. Стезя пламени. Второй круг». «Что за чушь?» — тут же возмутился Эрик. «Когда ты успел перейти на второй круг?» «С нашей последней встречи многое изменилось». Я изобразил улыбку, которая не предвещала Эрику ничего хорошего. Вот уж кто точно не попадет в мою четверку, так это он. — Мы не перебиваем других, особенно когда они говорят, — строго произнес учитель. — Запомните это правило. Сейчас я приму во внимание, что вы не знали правил, но впредь это не сработает. — Прошу прощения. Тут же расплылся в улыбке Эрик. — Но ясно. Почувствовал сильного и принялся присмыкаться. Это настолько низко, что я даже не удивлен. Ирина выступила после меня, а потом дело дошло до новичков. Семен Лапин представился парень, которого привели вместе с Эриком. Стезя твердыня — вторая ступень. С виду парень был компанейским и сразу попал в поле моих интересов. Не только за хороший характер, но и за счет особенности дара. Обязательно нужно побороться за него, чтобы получить благословение земли. Род Лапиных входит в восьмерку родов Малого Круга Радии, заметил учитель, когда Сема вернулся на место. Отлично. Семья парня определенно имеет некий вес, но при этом парень не красуется этим. Сейчас Лапин здорово вырос в моих глазах. Я провел его взглядом, и одобрительно кивнул, когда наши взгляды встретились. Эрик запинался и скомка надоложил о своем первом круге в стезе громовежца. За время его выступления пару раз я почувствовал на себе его взгляд, но не обратил на парня никакого внимания. Сейчас куда важнее было спланировать стратегию, чтобы заполучить свою четверку сильных ребят. «Что скажешь о Лапинах?» Я склонился к уху Ярины и прошептал как можно тише, чтобы меня не услышал Никанор или Семен. Девушка повернулась ко мне и неопределенно пожала плечами. Конечно, этот ответ меня не устроил, но в это время Никанор уже смотрел на меня, и мне пришлось забыть о попытках собрать больше информации. Терять бал рейтинга еще до начала занятий не хотелось. Когда Эрик занял свое место, Никанор поднялся и вышел в центр зала. — Что же, теперь, когда вы в большинстве своем знакомы, можете приступать к формированию четверок. Состав каждой кварты будет записан на дощечке, и с этих пор вы будете одним целым. Все штрафы и бонусные баллы будут сказываться на всем отряде, поэтому подумайте хорошенько. Кому доверить свою судьбу?